30. Если бы Мелбери и стал расспрашивать Грейс, она всё равно ничего бы не сказала ему, поэтому решил пока наблюдать молча. Сознание того, что его любимой дочерью пренебрегают, произвело разительную перемену в Мелбери. Никто не бывает так хитёр и находчив, как простодушный крестьянин, вдруг заметивший, что его простотой злоупотребляют. Почтительное доверчивость к зятю сменилась кошачьей подозрительностью. Это мешало ему заниматься делами и омрачало душу. Он знал, что женщина, отданная мужчине до конца своих дней, чаще всего безропотно принимает судьбу, приспосабливаясь по возможности и не пытаясь искать помощи у других. Но только теперь впервые задумался, почему это так. «А что, если случай необыкновенный?» – рассуждал он. «Ведь Грейс не такая, как все, и положение у нее исключительное. Она оказалась между двумя ступенями общества, и в Хинтеке у нее нет ни одной близкой души, поэтому пренебрежение мужа для нее во сто крат тяжелее, чем для какой-нибудь другой женщины». И он решил, умно ли, нет ли, начать сражение за счастье дочери и пусть другие отцы осудят его тем временем миссис чармант возвратилась домой возвращение её прошло незаметно и хинткхаус не подавал признаков жизни зябкая осень приближалась к концу с каждым днём в садах и огородах становилось всё более пусто и голо нежные листья и стебли овощей побила первыми заморозками и трепала на ветру, как выленившие лоскуты. Всю осень лес не спеша ронял листья, а теперь они падали торопливо и густо. Все оттенки золотого цвета, еще недавно шуршавшие над головой, теперь побуревшие массой и лежали под ногами. Тысячи жухлых, скрученных в трубочку листьев, готовых предаться тлению». Миссис Чармонт жила в эту осень в уединенной усадьбе одна, без компаньонки, что мало приличествовала вдове ее лет и с ее красотой. Не уехала она и за границу на зиму, как в прежние годы. Эти два обстоятельства наводили на кое-какие размышления. Что касается Фитсперса, единственным нарушением его привычек был отказ от ночных занятий. В окнах его нового жилища не светился допоздна огонёк, как бывало прежде, когда он жил один. Если миссис Чармонт и Фицпирс встречались, то так умно и осторожно, что даже бдительный Мелбери не замечал этого. В посещениях доктора нет ничего предусудительного. И Фицпирс раз другой навестил Хинток-хаус. Что происходило во время этих визитов? Известно было только доктору и его пациентке. Но скоро Мэлбери получил возможность убедиться, что миссис Чармонд находится под чьим-то сильным влиянием. Наступила зима. По утрам и вечерам стали кричать совы. Опять появились стаи лесных голубей. Однажды в феврале, по прошествии приблизительно полугода со времени женитьбы Фитцперса, Мэлбери возвращался пешком из Большого Хинтака и вдруг впереди увидел знакомую фигуру зятя. Мэлбери догнал бы его, но тот свернул в одну из просек, которая никуда не вела, а привлекала путника живописными поворотами, петляя между деревьями. В тот же миг впереди показался маленький плетёный экипаж, в котором миссис Чармэнт обычно объезжала поместье. Она была одна, без грума. Не заметив Мелбери, а, возможно, и Фитсперса, она свернула на ту же самую живописную тропу. Мелбери, не раздумывая, пошел следом и скоро нагнал миссис Чарманд, несмотря на болезни и уже немалый возраст. Экипаж остановился. Миссис Чарманд сидела в коляске, небрежно откинув руку на спинку сиденья, Рядом стоял Фитцпирс. Они молча глядели друг на друга, на губах Фелис играла кокетливая и вместе мрачная улыбка. Фитцпирс взял её руку. Миссис Чармонт оставалась безучастной, только глаза её выразительно смотрели на доктора. Он украдкой расстегнул перчатку и стал стягивать её, выворачивая наизнанку и обнажая запястье. потом поднёс к губам пальчики миссис чармонт она всё сидела, не двигаясь, и смотрела на фицперса, как смотрела бы на муху, севшую на платье. Как объяснить это непослушание, сэр? наконец нарушила она молчание. Но я во всём послушен вам, ответил фицперс. Тогда идите своей дорогой и пустите меня. Она вырвала руку и хлестнула лошадь кнутом. Экипаж покатил, а Фитспирс остался стоять, где стоял. Первым побуждением Мелбери было выйти из укрытия и отчитать зятя. Но здравый смысл подсказал ему, что этого делать нельзя. «Самое простое средство не самое лучшее. Сцена, которой он был свидетель, сама по себе не говорила еще ни о чем». Но за ней могло скрываться многое. Фитсперс, возможно, был сейчас в таком состоянии духа, что вмешательство могло только в конец все испортить. И еще он подумал, что если уж объясняться, так с самой миссис Чармонд. В полном расстройстве чувств побрел Мелбери домой. Он чуть не плакал, ибо сердце его становилось как воск, когда дело касалось любимой дочери. Замечательный пример проницательности, рожденной любовью, являл сейчас собой Мелбери. Ни самообладание Грейс, ни ее полный достоинство разговор, ни спокойное лицо не обманывали отца. Он видел, что происходит в душе дочери, как бы ни старалась она скрыть свои чувства от постороннего глаза. Семейная жизнь Грейс становилась все тягостнее. Семейная жизнь Грейс становилась все тягостнее. Фитцперс последние дни был особенно мрачен и раздражителен. Раздражение его выливалось в коротких монологах, непременно в присутствии Грейс. Как-то утром, когда за окном было серо и сумрачно, а ночью дул ветер, Фитцперс стоял у окна и смотрел, как работники Мелбери тащат через двор большой сук, сломанный ветром. Всё кругом было тусклое и озябшее. Боже мой, воскликнул Фитцперс, стоя у окна в Шлофроки. И это жизнь. Он не знал, проснулась ли Грейс, но не пожелал удостовериться и не повернул головы. Идиот сам себе подрезал крылья. А какая была блестящая возможность взлететь. Да, сделанного не воротишь. Но ведь я так страстно желал этого. Почему я так глупо устроен, что прозреваю слишком поздно? Я полюбил. Грейс шевельнулась. Он подумал, что она слышала последние слова и огорчился, хотя мог бы говорить тише. Он ожидал за завтраком неприятного разговора, но Грейс была только более молчалива, чем обычно. И Фицперс тотчас стал раскаиваться, что причинил жене боль, ибо приписал её молчание своей несдержанности. Но ошибался. Ни слова его, ни действия не были причиной её уныния. Она не слышала его утренних сетований. Над её домом нависла более серьёзная беда, чем крушение чистолюбивых замыслов мужа. Грейс сделала открытие, которая ей и её примадушею показалась чудовищным заглянув в своё сердце увидела что её детская влюблённость в джайлса ярко разгорелась ибо у неё было теперь иное понятие о великом и ничтожном в жизни простые манеры у интерборна не раздражали больше её утончённого вкуса недостаток так называемой культуры не оскорблял её образованности Деревенское платье стало радовать глаз, а внешняя грубоватость восхищала. Замужество показало ей, что рафинированный интеллект легко уживается с самыми низменными свойствами души. Она почувствовала отвращение к тому, что прежде считала таким важным: честным, добрым, верным и мужественным. Мог быть, теперь в её глазах только простой человек. И такой человек был с самого детства рядом с ней. И ещё в сердце Грейс никогда не угасала жалость к Джайлсу. Она жалела его, потому что причинила ему зло, потому что в мирских делах он был неудачник, и ещё потому, что подобно другу Гамлета, который и в страданиях не страждет, испытал такие невзгоды, что стал почти что святым. Вот какие мысли, а не случайно брошенная мужем фраза, повергли Грейс в молчаливое уныние. Оставив Фитцперса в лесу, Мелбери пошёл к дому и увидел в окне гостиной дочь, которая выглядела так, точно ей нечивы было делать, ни о чём заботиться. Мелбери остановился и пристально глядя на неё окликнул: "Грейс! Что, отец?" Отозвалась она: "Ждёшь любимого мужа?" спросил он тоном, в котором прозвучала и жалость, и вместе с тем сарказм. "Нет, не жду. У него сегодня много больных". Мелбери подошёл к окну. "Грейс, зачем ты это говоришь? Ведь ты хорошо знаешь. Ладно, спускайся вниз, погуляем в саду". Он отпер калитку, вывитый плечом из ограды, и стал ждать. Видимо, и безразличие Грейс беспокоило его. Уж лучше бы она в порыве ревности бросилась в Хинток-хаус и, позабыв приличие, устроила сцену Фелис Чармонт, вцепилась бы в неё когтями и клювом, обвинив пусть даже без достаточных оснований в том, что она украла у неё мужа. Подобная буря только бы разрядила атмосферу надвигавшейся грозы. Минуты через две появилась Грейс, и они вышли в сад. Тебе, как и мне хорошо известно, что твоему супружескому счастью грозит беда, а ты делаешь вид, что всё прекрасно. Ты думаешь, я не вижу постоянной тревоги в твоих глазах? По-моему, ты ведёшь себя неправильно. Нельзя оставаться безучастной. Надо что-то делать. Я ничего не делаю, потому что моей беде нечем помочь. Мел был готов забросать её вопросами: ревнует ли она, испытывает ли возмущение. Но природная деликатность удержала, и он лишь заметил укоризненно: "Ты какая-то вялая, должен тебе сказать". "Замкнулась в себе. Я такая, как есть, отец". отрезала Грейс. Мелбери посмотрел на дочь и вдруг вспомнил, как за несколько дней до свадьбы она спросила его, не лучше ли будет, если она выйдет замуж за Уинтерборна. И подумал: уж не полюбила ли его Грейс теперь, когда он потерян для неё навсегда? Что ты хочешь, чтобы я сделала? спросила Грейс тихо. Мелбери очнулся от горьких воспоминаний. Я бы хотел, чтобы ты пошла к миссис Чармонт. Пойти к миссис Чармонт? Зачем? Затем. Прости меня за мою прямоту. Чтобы просить, умолять её во имя вашей женской солидарности вернуть тебе мужа. Твоё семейное счастье зависит от неё. Это я знаю наверняка. Грейс вспыхнула при этих словах отца. Юбки её громко зашуршали, коснувшись цветочного ящика. Точно и они выражали негодование. И не подумаю. Я не могу, отец, возмутилась Грейс. Разве ты не хочешь снова стать счастливой? удивился Мелбери, явно озабоченный происходящим больше, чем его дочь. Я не хочу ещё больших унижений. Раз уж мне суждено страдать, Я буду страдать молча. Но, Грейс, ты еще очень молода и не понимаешь, как далеко может зайти дело. Посмотри, что уже произошло. Из-за миссис Чармонд твой муж отказался от практики в Бедмуте. И хотя это еще не бог весть, какая беда, но лучше бы и ее не было. Миссис Чармонд поступает так не из злого умысла, а по легкомыслию. И одно только слово, сказанное вовремя, может избавить тебя от больших неприятностей. Когда-то я любила её, дрогнувшим голосом проговорила Грейс. А она и не подумала обо мне. Я не люблю её больше. И пусть она делает что хочет, мне всё равно. Нельзя так говорить, Грейс. Тебе было многое дано. Ты хорошо воспитана и образована. Стала женой чудного человека из очень хорошей семьи и должна быть счастлива. Нет. Я не могу быть счастлива. Как бы я хотела, чтобы ничего этого не было. Зачем только меня учили в закрытой школе? Как бы я хотела быть такой, как Марти Саут. Я ненавижу господскую жизнь. Если бы я могла, как Марти, резать в лесу ветки для плетней. Кто тебе внушил эти мысли? спросил потрясённый отец. Образование принесло мне только страдания и невзгоды. Зачем? Ну зачем ты послал меня учиться в эту школу? Отсюда всё зло. Если бы я жила дома, то вышла бы замуж. Грейс оборвала себе на полуслове и замолчала. И Мелбери, увидев, что она едва сдерживает слёзы, совсем расстроился Что ты говоришь Ты хотела бы жить здесь в Хинтоке остаться деревенской девчонкой и ничему не учиться Да Я никогда не была счастлива вдали от дома У меня всегда болело сердце, когда ты отвозил меня в город после каникул Какие это были горькие дни, когда я в январе возвращалась в школу, а вы оставались дома среди лесов такие счастливые я часто спрашивала себя, почему должна всё это терпеть. В школе девочки относились ко мне презрительно, потому что знали, мои родители небогатые и не знатные. Бедный Вэмэлбери очень обиделся строптивость и неблагодарность дочери. Он уже давно с горечью понял, что нельзя было мешать юным сердцам. что должен был помочь грейс понять, кого она любит в действительности, и выдать замуж за Уинтерборна, как он раньше и хотел. Но менее всего Мелберри ожидал, что дочь страдает из-за того, что её воспитали как благородную даму. Сколько их денег и какого труда стоило ему это воспитание. Ну что же, проговорил он уныло, Не хочешь идти к миссис Чармонт? Не ходи. Я не собираюсь принуждать тебя. Мелбери не мог ума приложить, как отвратить беду от дочери. Целыми днями сидел он у очага, погружённый в невесёлые думы, и рядом с ним на камине стоял кувшин сидра, с рогом надетым на горлышко. Всю неделю сочинял он послание главному обидчику, несколько раз переделывал а потом вдруг сомкнул его и бросил